Глава 6. Лев смотрел на Марину Львовну сквозь падающий снег, немигающим каменным взглядом, заставившим ее сперва остановиться, потом вглядеться в ответ в из стены мраморную морду, наконец узнать ее и вспомнить, что точно таким же взглядом он смотрел на нее двадцать-тридцать, да бог знает, сколько лет назад. Царь зверей в мощной гриве, увенчанной белой шапкой, озирал заснеженный двор, посреди которого застыла Марина Львовна, с каменного щита над входом в обшарпанную городскую усадьбу XIX века. Замызганные колонны по сторонам дверей, ведущие к ним ступени, побитая балюстрада на втором этаже, вспоминались тоже, но не так отчетливо. Они были фоном, откуда львиная голова выдвигалась ей навстречу, приветствуя ее сквозь осыпавшееся снегом время. Она не просто заставляла себя узнать, но вызывала к жизни тот взгляд снизу вверх, дружеский все же всегда немного робеющий, каким Марина Львовна смотрела на нее, когда ей было лет десять или 11, а она пробегала мимо, торопясь в магазин «Школьник», в проезде художественного театра. Позже она привыкла ко Льву и почти перестала его замечать, но в ранние школьные годы он играл заметную роль в ее жизни. Она заранее предвкушала встречу с ним, всегда мысленно здоровалась, иногда жаловалась ему. «Тебе хорошо, ты вечная, у меня завтра контрольная, придется шпоры писать, а если училка заметит и отберет, все, мне конец». Лев совершенно не изменился, да и как он мог каменно измениться? И точно так же не изменилась и никуда не делась та одиннадцатилетняя четвероклассница, разговарившая про себя с ним, проходя мимо. Марина Львовна вновь чувствовала ее страх перед грядущей контрольной, точнее, даже не страх, а смесь скуки и тоски, как перед визитом к зубному, и смотрела вокруг ее глазами, находя все новые знакомые вещи. Кривое дерево с раздвоенным стволом, трещину в штукатурке через весь фасад старого дома. В детстве она ждала, что этот дом не сегодня-завтра развалится, а он вот он стоит, как ни в чем не бывало. Единственное окошко под крышей другого дома, выходившего во двор торцом. Каких только предположений не строила она о том, кто за этим окном живет. И все, что она узнавала, делала шаг ей навстречу, становилось объемным, насыщенным минувшим временем, словно внутренней непостижимой жизнью, тогда как иное новое, вроде теснившихся повсюду иномарок, стушевывалось, отступало в темноту, растворялось в мельтешении хлопив, чтобы не мешать обострившемуся зрению памяти видеть то, что было здесь полвека назад. Это был еще не тот двор, куда выходила ее квартира, один из соседних, но теперь Марина Львовна была уже уверена, что найдет дорогу домой с закрытыми глазами. Нужно было только довериться той школьнице, которая знала здесь каждую трещину в штукатурке, каждую ветку торчащих из снега деревьев, потому что облазила их все. Ощущать ее в себе со всеми ее страхами, тоской и тревогой все равно было блаженством, как будто отделявшей Марину Львовну от нее громадное время застывший непроницаемым глухим монолитом, вдруг разом растаяла, а она и не заметила, как это случилось. Растаяла и потекло. И вся прошедшая долгая жизнь, давившая изнурительным грузом, сделалась невесомой и прозрачной, словно ее и вообще не было. Марина Львовна шла по течению памяти, с каждым поворотом набиравшему силу, становящемуся увереннее, несшему ее через полутемные дворы и подворотни почти помимо ее воли. А вот и ее двор и ее дом, где в одноэтажной пристройке ее квартира. То есть, конечно, не ее собственная, рядом еще две семьи соседей, но все уживаются мирно, без скандалов, не то что некоторые. Вот она, пристройка, никуда не делась, стоит, где стояла. В глубине души Марина Львовна не была до конца уверена, что найдет ее на месте. Тень сомнения не оставляла ее, очень уж многое случалось в последнее время ошибаться. Но на этот раз, наконец-то, никакой ошибки. Не узнать эту пристройку мог только слепой. Два низких окна, так что с улицы можно заглянуть в комнаты соседей. Сейчас оба они темны, наверное, соседи давно спят. А слева от окон входная дверь, за которой ее, как всегда, ждут. Даже если сын с братом уже уснули, отец с матерью никогда не ложились, пока она не вернется. Отец читал матери газеты, а мать дремала на стуле с открытыми глазами, делая вид, что слушает. Отец всегда теребил угол газетного листа, и все его газеты были с замусоленными углами. Иногда он делал паузу, чтобы отпить чай или саркастически прокомментировать прочитанное, а мать, сидевшая с прямой спиной, медленно клонилась вперед или вбок, потом вздрагивала и выпрямлялась, устала морща лоб, чтобы отогнать сон. Марина Львовна помедлила полсекунды, гадая, кто ей откроет, мама или отец, и нажала кнопку. Снег перестал, и ночной город словно разум навели на резкость. Дома с последними горящими окнами Заснеженные деревья, сияющие белизна дороги стали отчетливее на фоне неба, которому метель добавила мрака, обновив его угольную черноту, насытив ее свежей тьмой. От этой неожиданной резкости Кирилл даже протрезвел и сразу снова почувствовал холод, хотя пока был пьян, его не замечал. Все вокруг сверкало, как новенькое, но это был не здешний, нечеловеческий блеск, словно снег под ногами, металлическая школьная ограда, вдоль которой он шел, машину у обочины, Фонари и сугробы были сделаны из каких-то неземных материалов, источавших стужу космических пространств. Космос начинался сразу от Земли, так что не приходилось удивляться, что на заметно расширившихся улицах и в непривычно просторных дворах совсем нет людей. Им нечего было здесь делать. В геометрически расчерченном черно-белом мире человек был досадной ошибкой, помехой его ледяному совершенству. И попасть в него он мог только по ошибке, например, с пьяных глаз, как Кирилл. Мир после метели был неслыханно нов, лишён прошлого, на дороге перед Кириллом не было и, казалось, не могло быть ни одного следа, тени качающихся на ветру кустов, ощупывали свежий снег, как слепые. Он шел под залито ярким светом фонарей снежной целине и чувствовал себя в этом сияющем безлюдье, еще более неуместно и тревожно, чем в метели. В этом мире без прошлого он был человеком перегруженным прошлым, человеком не от мира сего вынужденным к тому же разыскивать еще более безнадежно, чем он заблудившуюся в прошлом мать. В его привычном старом мире от вещей исходило тепло, и чем они были старее, тем сильнее он его чувствовал. Здесь же все, на чем останавливался взгляд, обжигало его нездешним холодом. И Кирилл вдруг впервые с ледяной ясностью понял, что матери здесь нет. Просто не может быть. Все больное, вместе со всем вообще человеческим, было выметено с этих улиц метелию выжжено ночным морозом. Оставался еще шанс, что кто-то подобрал Марину Львовну и пустил к себе ночевать, но в это слабо верилось среди заполнившей кубы и пролепипеда безлюдных городских пространств оледенелой тьмы. Внезапный прилив безнадежности захлестнул его с головой, заставив остановиться и вспомнить, что он не знает, куда идет, потому что потерял ориентацию еще в метели и теперь движется наугад. Кирилл попытался улыбнуться, чтобы почувствовать задубевшую кожу лица, и тут же на губах сам собой задергался всегдашний пустопорожний смех над собой. Что он вообще здесь делает, если матери все равно тут нет? Кажется, никогда он не чувствовал себя так одиноко. И даже не подозревал, что на самом деле значит одиночество. А значит, оно похоже то, что сколько бы ни было у него учеников и последователей, мир, в котором не будет матери в основе своей, в никому кроме него неведомой глубине, навсегда останется для него таким, как сейчас, чужим, безлюдным, намертво застывшим, стиснутым космическим холодом. Он ненавидел жалеть себя, поэтому пожалел мысленно девушку в открытом платье с рекламного плаката над перекрестком. Она обнимала руками голые плечи и так широко удивленно распахнула глаза, рекламируя тушь для ресниц, словно рассчитывала увидеть перед собой южный берег Франции или на худой конец Крыма, а совсем не глухую московскую окраину что холодно тебе, жутко, одиноко, пропала наша мама. Одни мы с тобой остались. Где она теперь? Что с ней? Вот, наконец, и прохожий, а то он уже всерьез начал подозревать, что попал в район, где люди вообще не живут. Бывают же такие промзоны, где ночью совсем не души. Человек шел по неосвещенной стороне улицы, перпендикулярной той, по которой двигался Кирилл. Где-то в районе рекламного счета они должны будут встретиться. Но уж этого он не упустит. Да ему и некуда здесь сворачивать с его стороны улицы высокий бетонный забор, так что он не ускользнет, как все прочие, кого Кирилл прорывался догнать в метели. Хотя этот вроде и не пытается ускользнуть, наоборот, завидев Кирилла, поднял руку и помахал ему. И тут же Кирилл узнал его, Валера. Вот черт, только его сейчас не хватало. Теперь уже Кириллу самому захотелось свернуть в сторону, чтобы избежать встречи, но было поздно. Валеру заметно качало, примерно так же, как ходили на ветру торчащие снега кусты и деревья, и это их общее качание, казалось, сделало его неизбежной фигурой этой ночи, едва ли не частью ее природы, поэтому, подходя к перекрестку, Кирилл уже думал, что никого больше он бы и не мог здесь встретить. «Ну, наконец-то! А я тебя ищу!» — заорал Валера. «С ног сбился! Думал, не найду уже! Пропадешь с концами! Так больше и не увидимся!» Валера улыбался в пол лица, но сломанный нос так искривлял все его черты, что улыбка выглядела довольно зловещей и чего от нее ждать было непонятно. «Зачем ищешь-то?» «Как это зачем?» Валера остолбенело застыл в трех шагах от Кирилла, будто внезапный вопрос остановил его, не дав подойти ближе. «Ты ушел, и все! Не по-человечески!» Он развел руками без перчаток, похоже, удивленный, что Кирилл не понимает такой простой вещи. «Даже не поговорили!» Глядя на его покрасневшие голые руки, растерянно повисшие в воздухе, точно он собирался обнять Кирилла, но теперь не решался. Кирилл подумал, что они встретились как два космонавта в открытом космосе, два человека из прошлого в новом ледяном мире, лишённом прошлого. «Ну, извини, извини, ты ж понимаешь, я мать ищу, боюсь замерзнет. «Да не, не должна. Если нормально одета, то не должна. Тут и мороза-то настоящего нет. Вот я на севере служил, на северном флоте. Там, да, мороз бывал такой, что окалейший не заметишь. А еще ветер, ветер раз назывался, больше двадцати пяти метров в секунду. Всю душу из тебя выдувал. На таком ветру долго не продержишься, факт. Он холод тебе в самое нутро вгоняет. А здесь разве холод? Зачем тогда мы твоего витька в подъезд тащили?» Так он отрубился, в этом вся подлянка, а спящий на морозе не жилец, тело само остывает, не держит в себе тепло. У нас на оленей губе, где база катеров была, один случай был. Парнишки из карасей, от которой всего полгода отслужили, по знакомству спирта из больнички перепало. Он к нему на ночь приложился как следует, хотел уже спать лечь, а тут офицер его выцепил и в штаб бригады зачем-то послал. Там ходьбы всего ничего, меньше часа, но ему приспичило портянку перемотать. Так и уснул, где присел. Хорошо, один мичман вышел собаку выгуливать и заметил его. На силу оттерли спиртом, но с пальцами на ногах пришлось попрощаться, отморозил начисто. Еще легко отделался. Да и зачем они пальцы-то на ноге? На гитаре ими не поиграешь? Валера засмеялся, стремясь сгладить впечатление, которое произвел на Кирилла его рассказ. «Правильно я говорю». Говоришь, ты, может, и правильно, только мне от этого не легче. А чтобы легче стало, тебе вот что надо». Валера расстегнул кожаную куртку и извлек из-за пазухи водочную четвертинку. «У Витька в сумке нашел. Помню, первая бутылка обо что-то звякала. Не может же она, думаю, сама об себя звякать. И точно. Нет, ты что?» Кирилла даже отшатнула в сторону. «Я от прошлой бутылки отойти не могу, а ты с новой. Мне ж сейчас в отделении идти, заявление писать, чтобы мать искали». «В отделении идти я тебе не товарищ, это ты без меня. А водяры мог бы поделиться, точно не будешь, ну как знаешь». Одним движением валер скрутил пробку и опрокинул полчетвертинки за раз. Всплывающие в бутылке вверх от горлышка пузыри мерцали в свете фонаря. Выдохнул с грудным хрипом, и Кирилла обдало густым спиртным духом. Резкий порыв ледяного ветра отнес запах в сторону. Валера, дувшего ему в лицо ветра, как будто совсем не замечал, стоял в расстегнутой куртке, широко улыбаясь мокрыми красными губами. «Застегнись», — сказал Кирилл, — «ветер же, смотреть на тебя холодно». «Это разве ветер?» — Валера засмеялся. «Он, по-нашему, по-северо-флотски на ветер два не тянет, меньше пятнадцати метров в секунду». «Не ветер, а так сквознячок, голову остудить, мозги проветрить, чтобы лучше думалось». Вместо того, чтобы застегнуться, он расстегнул еще и рубаху и распахнул ее навстречу ветру, обнажив безволосую грудь с парой мелких наколок. Кожа на груди у него была бледной, гораздо светлее смуглого лица, как будто даже голубоватой, словно залитой лунным сиянием. Захохотал, глядя, как Кирилл сморщился и съежился в своем пальто. Тот попытался ухмыльнуться в ответ, но вышло не очень-то убедительно. «А ты говоришь мороз!» — заорал Валера так, будто Кирилл его не слышал. «Где ты тут мороз нашел?» «Мелкий заморский, а не мороз». Было похоже, что ветер не остужал его, а наоборот раздувал в нем внутренний жар, от которого громче становился голос, шире расправлялись плечи, дичее делалось перекашивающее лицо ухмылка, и вся его неказистая фигура как будто даже вырастала в размерах. «Слушай, а что это у тебя за пальто? Никогда таких не видел. Где взял?» «На барахолке у одного старика купил, а тот у английского мичмана в Мурманске. Дафлкот называется. Классная». «Давай меня отца, а? Я тебе свой кожан, а ты мне этот свой. Как ты сказал? Дафлкот. Вово, дафлкот. махнемся. «Давай», — легко согласился Кирилл, потому что у него мелькнули одновременно две мысли. Первое, что, совершив обмен, он наконец-то от Валера отделается. И второе, что вместе с его кожаном к нему, кто знает, перейдет, может быть, хоть какая-то часть распиравшей Валеру энергии, позволявшей тому не мерзнуть и не стыть на ветру. Быстро обменялись. В глухом, тяжелом кожане Кириллу показалось и в самом деле теплее. Валера поводил плечами и посмеивался, осваиваясь в непривычном дафлкоте. «Зашибись, пыльцецо, мне нравится, теперь главное, чтобы моя заценила. А то, как пойдет меня опять грызть. Где ты это нашел, да на какой помойке подобрал? Я ей слово, она мне десять. Вот скажи мне, почему все так?» Я и на Северном флоте служил, и срок мотал, и в каких только переделках не бывал, а с этой змеей сладить не могу. Почему все так, а? Валера смотрел на Кирилла выжидательно щури щуре словно вдруг уверовал, как члены королевской свиты на барахолке, что он знает ответы на все вопросы. Этот упорный, вопросительный прищур делал особенно заметной вмятую в узлом переносицы, окостеневшую боль, корежущую Валерины слова вынужденный сквозь нее протискиваться, мучительно искривлявшую все, что он говорил. Ведь в смысле целого, то есть вообще всего, баба же должна быть. Без жены же никуда. Кириллу забавно было видеть свое пальто на плечах Валеры. Он часто менял или давал поносить свои вещи, но все-таки ученики и последователи короля на Блашинке очень уж сильно от валера отличались. Английский дафлкот неплохо на нем сидел, заметно менял его, делал почти безобидным, как будто они были давным-давно знакомы. Король протянул руку и покровительственно похлопал Валеру по плечу. «В смысле целого, то есть всего, и зоны должны быть, и без ментов ты же сам говорил никуда. Кстати, о ментах. Объясни-ка мне, как к отделению выйти, а то я что-то уже совсем не понимаю, куда забрел. Да проще простого. Мимо ментуры и захочешь пройти, не пройдешь. Все дороги к ней ведут». Валера принялся объяснять, как Кирилл выйти к отделению, потом сломал ветку куста и начертил для наглядности путь на снегу. «Только мне в другую сторону, ты уж меня извини, в ментуру я по своей воле не пойду». «Я тебя и не зову, теперь уж сам как-нибудь выберусь, спасибо, что дорогу показал». «Нет, ты, честное слово, извини». Валера, кажется, испытывала вину, что приходится оставлять Кирилла одного. «Не выношу я ментов, как увижу их ряхи наеты и прям злоба душит, ничего не могу с собой поделать». «Ладно, ладно, давай, пойду я. Носи мой кожан, ему сносу нет, практически вечный». «А ты с Даффл котом поосторожнее, он порван там немного внизу, так это ты самый порвал, когда в подъезде меня отпускать не хотел». «Ничего, моя за что «Уверен?» Валера не ответил, только скривил лицо нехорошей улыбкой, дававший понять, что уверен он, если что, только в своих кулаках. «Так не сейчас, сповинный? Валера покачал головой. «Погуляю еще, зайду в один кабак тут поблизости, в лукоморье». «Мне там один крендель лаве должен, а все не возвращает, тянет резину. Поговорю с ним сегодня по душам, если застану, может, получу должок». Прощаясь, Кирилл поднял вверх правую руку со сжатым кулаком, мол, держись, не падай духом. Валера в ответ поднял свою. Но у него оставался еще один вопрос, без которого он никак не мог отпустить Кирилла. Прищурившись, как всегда, когда заводил разговор о смысле целого и вообще всего, он наклонил на бок голову. «Слушай, когда уже весна будет, не знаешь?» По календарю вроде пора уже. Подождал и видя, что Кириллу нечего ему ответить, с тоцкой закончил. Надоела зима, сил нет, весны хочется. Выбравшись в свой район, Кирилл решил сначала зайти домой. Вдруг мать все-таки вернулась. Это было бы так естественно, так просто и хорошо, что поднимаясь в лифте, он уже почти верил, что сейчас увидит Марину Львовну спящую у себя на диване или, как обычно, дремлющей перед включенным телевизором. Не стал звонить, чтобы не разбудить, открыл своим ключом. Темнота в прихожей и комнатах еще оставляла надежду, что мать спит, и он не сразу решился включить свет, вглядываясь в неясные очертания ее и дивана и вслушиваясь в тишину. Наконец понял, что он в квартире один. Щелкнул выключателем. И тогда вместе с залитой светом, пустотой комнаты матери на Кирилла навалилась такая усталость от напрасных поисков, такое неподъемное чувство безнадежности, что он, не раздеваясь, упал в кресло и долго минут десять сидел неподвижно. Только расстегнул душный Валерин Кожан, и все это время в голове стучало «Почему все так?». Слова эти были неотделимы от Валериного голоса, говорившего их, и чтобы от него отвязаться, Кирилл в конце концов выдавил из себя вслух «Почему все так?» и прислушался к уплотнившейся тишине. «Хорошо бы взять с собой в отделение фотографию матери», — подумал Кирилл, — «чтобы они знали, кого искать. Словами ведь человека никогда точно не опишешь». Снял с полки альбом, принялся выбирать и утонул. Выпал из времени, забыл, что нужно торопиться. Не мог оторваться, пока не перелистал альбом до конца, закончив начал снова. Может, он просто еще не совсем протрезвел и не владел собой, а может, это была усталость, не только физическая, но и общая, парализующая волю, которая часто бывает, когда сходит хмель. Снимки затягивали его сквозь прямоугольные окошки во времени мать, отец, родственники с той и другой стороны и смотрели на Кирилла из своей черно-белой вечности из семидесятых, шестидесятых и еще более давних, до военных лет, когда Марину Львовну только с трудом можно было узнать в крепко сбитой школьнице, еще не научившейся привычно улыбаться фотографу, глядевшей в камеру с напряженной детской серьезностью. Столько в этих снимках было пожелтевшего, настоявшегося света. Столько мерцающего воздуха и навсегда остановившегося лета, что Кирилл ощущал, как проникает в него их тепло, и что-то смерзшееся, сжавшееся от долгих ночных блужданий, душа оттаивает и расправляется в нем. Повзрослевшая Марина Львовна часто фотографировалась на даче в раскладном кресле с книгой или за накрытым во дворе под деревьями столом, и Кирилл улавливал ветер, колышущий ветви над ее головой, перелистывающий книгу, так что матери приходилось удерживать рукой страницы. Много было снимков на море на фоне подвижной морской глади и, конечно, на закате. Скалы, кипарисы, мраморная булюстрада набережной, от вглядывания, в которые ноздри Кирилла начинал щекотать запах водоросли и большой воды. А вот и он сам на коленях у Марины Львовны. Ему, наверное, года два или около она прижимает его твердой рукой к себе, а он, кажется, того глядя заплачет, его лицо сморщено недовольством, возмущением, желанием вырваться. Примерно такой же набор чувств был различим на всех фотографиях, где Кирилл был с матерью, хотя чем он становился старше, тем больше они скрывались заделанным безразличием, иронией и отстраненностью. На снимке, где он был уже заметно выше матери, то есть ему было должно быть лет 16, она подталкивала его ближе к объективу, а он смотрел в сторону так, будто попал в кадр случайно и вообще не понимает, что хочет от него эта повисшая на нем полная женщина, счастливо улыбающаяся во всю ширину своего большого рта по всей видимости, гордясь сыном. Сколько себя помнил, он пытался создать между собой и ею дистанцию, а мать делала вид, что не замечает ее, хотя вполне возможно, что для нее никакой дистанции в самом деле не было, и она всегда видела в нем отделившуюся часть себя, зажившую самостоятельной жизнью. Особенно заметно это стало, когда она заболела, и ее слова и поступки сделались откровеннее и грубее. Она запросто могла выйти, распаренная из душа, в расстегнутом халате, а когда Кирилл, отвернувшись, говорил ей застегнуться, ответить, «Ну и что такого, я же тебя вот здесь у себя в животе носила». Везде, где бы она ни находилась в квартире, она всегда казалась ему слишком близко. На Марине и Львовне этой близости было недостаточно, и она постоянно норовила украдкой погладить его, прикоснуться к нему, будто он был для нее талисманом, дотронуться до которого сулила удачу. Кирилл разработал целую систему избегания этих якобы случайных прикосновений, состоящую из воздушных поцелуев, непрежных жестов и всегдашней спешки, отменяющей объятия на пороге. Но у Марина Львовны были и другие, помимо касаний, способа к нему приблизиться. Делать то же, что и он. Предлагать, когда надо и не надо свою помощь, ходить за ним тенью по квартире, глядеть на него с собачьей преданностью, куда он, туда и она. Чувствуя, что его раздражает ее бессловесное присутствие, а сказать ей давно было нечего, Марина Львовна записывала фразы из просмотренных днем телепередач, чтобы вечером, сбиваясь и делая ошибки, зачитывать их сыну. Такая степень ее беспомощности обезоруживала Кирилла. Чем более чужими фразами пыталась она с ним общаться, тем острее ощущал он ее безысходное одиночество по ту сторону слов. Он не только был для нее последней связью с миром, но и попросту заменял собой весь внешний мир, давно ставший для Марины Львовны недоступным. А ведь когда-то... Кирилл открыл страницу альбома со студенческими фотографиями матери. На всех групповых снимках она неизменно была в центре, как человек, которого все любят, ценят и охотно отдают ему лучшее место в кадре. На ее открытом лице не тени сомнения, что это место принадлежит ей по праву. Куда делись ее старые друзья и подруги? Что так разительно изменилось в ней из-за болезни, что они пропали все до единого, перестали звонить и интересоваться ею? Ее прямота, искренность, готовность сопереживать, соучаствовать, смеяться чужим шуткам, даже внешняя жизнерадостность как будто остались прежними. Но все эти качества ее легкого, счастливого характера, кажется, лишились объединявшего их смысла и сделались сами по себе, она проявляла их по привычке или обязанности, а сама была по ту сторону, не здесь, в настоящем, которого не замечала и не помнила, а в прошлом, под завязку наполненной им». Если у здоровых людей настоящий день за днем оттесняет в забвение прошлое, то у Марины Львовны, наоборот, прошлое выталкивало настоящее, не давало ему оставить след в ее памяти, где больше не было места. Близость матери была для Кирилла близостью ее прошлого, продолжавшегося в ней. Она оживляла для него старые снимки, рассказывала, что знала о людях на них, но прежде всего это была близость ее болезни, открыто претендующей на него, ее обреченности, накрывающей его с головой. Он понимал, что сама точность ее памяти к деталям давно минувшей жизни есть проявление болезни, и воскрешаемое ею прошлое от болезни неотделимо. Бесконечно повторяемое во всех своих подробностях, оно становилось воплощением ее обреченности, которой было ничем не помочь. Оставалось цепенеть в нем, слушая, как Марина Львовна в 110-й раз вспоминает про Алайский рынок в Ташкенте, где она была в эвакуации в войну. Ей было лет десять, и совсем не говорящий по-русски узбек позвал ее за свой прилавок и накормил необыкновенно вкусным хлебом, виноградом и хурмой, которых она прежде не пробовала. Кирилл слышал это несчетное число раз, и всегда Марина Львовна говорила про хлеб и хурму с таким воодушевлением, будто продолжала голодать. Она была убеждена, что ничего более вкусного никогда в жизни не ела, ни прежде, ни потом. Все, что можно было купить в московских магазинах, ни в какое не идет сравнение. Кирилл соглашался, молча кивая, не ела и не ела, пусть будет так, пусть уж лучше снова расскажет про Алайский рынок, чем станет читать ему записанные фразы из телевизионных передач. Еда вообще занимала в жизни Марины Львовны важное место, и благодаря матери Кирилл знал всю полувековую давности топографию центральных московских закусочных, недорогих забегаловок и известных ресторанов, куда порядочный кавалер должен был пригласить приличную девушку, если у него серьезные намерения. Мать помнила даже название блюд, которыми угощали ее поклонники и позже отец Кирилла, и с удовольствием произносила их как пароли, открывавшие двери в давно прошедшую прекрасную жизнь. Судак по-польски, котлеты де валяй, осетрина фри, консоме с крутонами, роздобив по-шереметьевски. Вершиной ее гурманства было мороженое планеты в кафе «Космос» на улице Горького. Это был предел, выше которого в принципе ничего быть не могло. Описывая его многосложный состав Кириллу, она всегда мечтательно заканчивала фразой «Я ведь, как и ты, больше всего на свете люблю мороженое». Это снова была попытка приблизиться к нему, показать, как много у них общего. Кириллу хотелось ответить «Да я терпеть не могу мороженого», но это было бы неправдой. Он его действительно любил. У него действительно было много общего с матерью. Почти все. «Почему все так?» – бормотал он себе под нос перелистого альбома и зависнув на одной из своих любимых фотографий. В дни фестиваля молодежи и студентов 1957 -го года мать идет по улице Горького с двумя мужчинами, держащими ее под руки, с будущим отцом Кирилла и с братом Валентином, живущим теперь в Нью-Йорке. Все трое смеются, но не вместе, отец и Валентин переглядываются через голову матери, возможно, даже подшучивают над ней. Она увлекает их вперед, радостно улыбаясь всему, что движется вокруг и навстречу, битком набитым грузовикам с транспарантами, прохожим на тротуаре, что-то кричащим людям, высовывающимся из ока. Снимок явно сделан на ходу без подготовки, горизонт кадра завален, все трое сняты выше поясов, в косом летящем движении над не попавшей в кадр мостовой. Дующий в лица летний ветер виден в отброшенных со лба локонах матери, в взлохмаченных кудрях отца. Вот летающим назад за пределы кадра плаще Валентина, почему все так? Почему то, что так прекрасно начиналось этой прогулкой с двумя близкими мужчинами, солнечным летним днем 57-го должно заканчиваться теперь безумным уходом ледяной зимней ночью, неизвестно куда и зачем, в последнее окончательное одиночество? Но может это все-таки еще не конец, кто сказал, что это конец? На прошлой неделе дядя Валя опять звонил из Нью-Йорка. Раз в несколько месяцев он находил очередное средство, которое должно было спасти Марину Львовну. Он не хуже Кирилла знал, что болезни Альцгеймера неизлечимы и все же каждый раз вдохновлялся то новыми американскими лекарствами, то экзотическими биодобавками, то какими-нибудь целителями. Кирилл регулярно пробовал то, что присылал ему дядя, но лекарства были такими же бесполезными, как биодобавки, а целителей в Москве хватало, незачем было лететь к ним через океан. Толку от них не было никакого. Но последнее предложение отличалось от всех прежних, и Кирилл обещал подумать. Дядя сказал, что нашел людей, которые могут устроить Марину Львовну в экспериментальный правительственный центр по лечению болезни Альцгеймера. и раньше, пока жил в Москве, знал все ходы и выходы и был виртуозом по доставанию вещей, недоступных простым смертным. Кто его знает, вдруг то, что невозможно для обычных людей, возможно для избранных, попавших в закрытую исследовательскую программу правительства. Вдруг смертельная для всех прочих болезнь для них окажется излечимой. Нет ведь правил без исключений, даже спит, говорят, не всех убивает. Есть счастливчики, кого он щадит. Кириллу не слишком хотелось ввязываться в хлопоты, необходимые, чтобы перевести мать в Нью-Йорк, но сейчас он дал себе слово, что если она отыщется, он непременно этим займется и сделает все, что возможно. А пока нужно поскорее выбрать подходящую фотографию, где мать больше похожа на себя сегодняшнюю, и идти уже, наконец, в отделение. Но почти все снимки Марины Львовны были старыми, снятыми до болезни. После того, как она заболела, стало не до фотографирования. Только между последними страницами альбома он нашел пачку подаренных ему карандашом снимков с одной из вечеринок, когда король подстриг Вику, а боцман, произнося то упал со стула. Вот он, пойманный в падении, со смазанным страхом лицом. Где-то в этой пачке, помнил Кирилл, было сравнительно удачное фото матери. Вот Лера со свежепостриженной Викой танцует канкан -кан. Вот он сам в белой рубашке и перчатках готовит коктейли. Как он тогда их всех напоил и веселился, потом от души наблюдая за пьяными, любо-дорого вспомнить. Еще один кадр с Викой, серьезный, несмотря на всеобщее веселье, отделенный от всех своей серьезностью, глядящей в сторону большими застывшими глазами на скуластом лице. Его в кадре не было, но король почти не сомневался, что смотрит она на него. Много раз он уловил на себе этот ее остановившийся взгляд. Ему вдруг захотелось позвонить ей, пожаловаться, что все так плохо и дальше, скорее всего, будет только хуже. Иногда ведь и ему нужно выговориться, и если он может кому-то позвонить в два часа ночи, то именно Вики. Она поймет и даже обрадуется его звонку, король был в этом уверен. Такая потребность возникала у него очень редко, если это случалось, значит все, он достиг края. Но порыв этот, конечно, все равно неосуществим. Времени на разговоры сейчас не было. Викин взгляд с фотографией заставил его собраться. Вот и снимок матери, который он искал, раскрасневшийся после танцев, с бокалом сока в руке. То, что нужно, лучше ему не найти. Положил его в карман Валерийного Кожана, застегнулся и вышел. Никто из вас его не понимает. Я одна его понимаю. На обращенном карандашу Викином лице был написан вызов. Потому что я такая же, как он. Даже Лерка не понимает, хоть она с ним и спала. Вот тебе ее письмо, можешь забрать. Она протянула карандашу конверт через стол. Ляра потеряла в Нью-Йорке адрес карандаша и вложила письмо ему в письмо Вики с просьбой передать. Для этого они встретились в кафе на рогах и разговорах, поплутав по случайным темам, скоро и неизбежно зашел окрали. «Для вас, для всех он учитель, законодатель моды, король блошинки, самый свободный человек, и только я знаю, что он самый-самый одинокий человек. Более одиноким вообще нельзя быть. Тогда это совсем уже не человек будет». Я однажды застала его здесь в кафе одного, сидел он за тем столом и в окно глядел. Думал, никто на него внимания не обращает или просто забыл обо всех, не знаю. И такая у него на лице тоска была, такое безразличие и скука, как будто он вообще не отсюда и даже не понимает, зачем здесь все и к чему. Будто заблудился в каких-то своих скитаниях и уже не надеется выбраться. Вообще ни на что больше не надеется. И коржик перед ним надкушенный и забытый. Я хотела подсесть, сказать ему что-нибудь, да так и не решилась, и не я одна, никто к нему не приближался. Люди же чувствуют, когда ничем не могут помочь и стараются не лезть. Так он и сидел один, пока пьяный Дим Димыч к нему не подвалил. Этому все равно, кому свою лапшу на уши вешать. Вика говорила спокойно, но со скрытой обидой в голосе, проступающей за словами. Карандаш гадал, слушая, на кого она обращена, то ли на него, то ли на короля, то ли на всех остальных членов свита, неспособных его понять. Кажется, в Викином характере был заложен груз постоянной обиды на неустранимую несправедливость мироустройства, которое она всегда готова была взвалить на того, кто окажется рядом. А ты уверен, что не ошибаешься? Может, ты все это про короля выдумала? Что тут такого? Сидел и в окно глядел. С кем не бывает. Уверен. Я знаю. Что ты знаешь? Знаю, каково это — жить с такой матерью, как у него. У меня бабушка так болела. Сначала все забывала, повторяла одно и то же, терялась, уходила неизвестно куда. Мы ее по всему городу искали, потом стала кричать, что мы ее отравить хотим. Драться, сама с собой разговаривать. Мебель крушила, по полу каталась, однажды нагадила в ящик с посудой все стены говном изгваздала. Мы только и делали, что отмывали. Вика отвернулась в сторону, стиснула губы. Помолчала, успокоилась. А иногда вдруг болезнь отступала, и она делалась такой, как прежде была, доброй, хорошей. Улыбалась, как ни в чем не бывало, по-немецки говорила, она раньше немецкий в инъязе преподавала. Но это всегда недолго такие просветы, а потом снова обвинения, что мы ее сосвету сживаем, и ругань, и крики. Один раз целый день орала с утра до вечера, чтобы мы ее домой отпустили. А у нас она не дома, а в тюрьме. И мы с матерью не самые близкие люди, какими всю жизнь были, а неизвестно кто, заклятые враги. И так изо дня в день, из года в год, пять лет подряд, привыкнуть невозможно, каждый месяц что-нибудь новое выкидывало. Короля, скорее всего, то же самое ждет. Вика прищурил глаза, глядя мимо карандаша в отчетливо различимое будущее короля, для нее уже ставшее прошлым, и поэтому открытое ей во всех деталях. А когда с таким человеком живешь, что весь остальной мир, я не знаю, как новости из какой-нибудь Австралии, так он от тебя далек и безразличен. Какая разница, что у них там в Австралии происходит, когда у тебя смерть под боком, просыпается рядом с тобой и засыпает. Люди говорят о чем-то своем, шутят, а я гляжу на короля и вижу, что сколько бы он с нами ни шутил, на самом деле он всегда мыслями с матерью, как я с бабушкой была. Она для него весь мир перечеркивает» или, может, не окончательно перечеркивает и лишает того значения, которое мы все ему придаем. Поэтому ему все и до лампочки, он для вас самый свободный человек. Никто, никто его, кроме меня, не понимает. Он, может, потому и собирает все на свете и сохраняет, что она у него все теряет и забывает». Карандаш кивнул. «Я тоже об этом думал, но все немного сложнее. Его собирательство движимо ностальгией, а на дне ностальгии всегда образ матери». Тяга к матери придает ей силу, а невозможное возвращение к ней подменяется накоплением вещей из прошлого. Но их все равно никогда не хватает, чтобы заменить мать. Поэтому король собирает все подряд, и все равно ему мало. Ностальгия ненасытима. Вика посмотрела недоверчиво, не слишком убежденное словами карандаша. «Ты ему об этом говорил?» «Нет, зачем? А ты?» «О чем? О бабушке?» Когда Вика произносила «бабушка», В ее простом широком лице проглядывалось что-то от внучки из сказки, заблудившейся в темном лесу, полном волков. И об этом, и о том, что ты его понимаешь. Пыталась, покивал, да отшутился. А может, он и не хочет, чтобы его понимали? Он хочет, чтобы все в нем короля и учителя видели, а над тем, кто его по-настоящему понимает, он только издевается. Думаешь, я не замечаю, что он всегда надо мной смеется? Даже когда с виду серьезный, все равно смеется, про себя, скрыто, но я чувствую и так смотрит, как будто одним взглядом раздевает. Не от одежды только, это бы еще полбеды, а вообще от всего. От всех моих мыслей, от того, что я сама о себе думаю, от уверенности, что я — это я. Будто все это у меня чужое, заемное, взятое у времени на прокат, и ему это с первого взгляда видно. Так что ничего своего, кроме тела, у меня не остается, это же смешно в самом деле. Карандаш подумал, что это внучка из страшной сказки без одежды, наверное, и правда выглядела бы комично. Такое делала Вику ее серьезности, а ещё впечатление, что, нагруженная этой серьезностью и неизбывной обидой, ее тело живет совсем отдельно от нее нелегкой жизнью, тяжело вздыхает и колышется в темноте, почти всегда неловко сидящих на ней платьев. «Слушай, Вика, а ты снилась себе когда-нибудь голой среди одетых?» Карандаш был вообще-то человеком стеснительным, и кого-нибудь другого вряд ли смог бы так запросто спросить, но с Викой он чувствовал, что может себе это позволить, она была явно еще застенчивее его. «С чего ты взял?» Лера говорила. «Ей тоже снилось, и королю, и мне. Она считает, что это всем снится, кто с королем по барахолкам рыщет. Что это король нас всех этим сном заразил». «Ну, не знаю, может, Лерку и заразил?» Вика с сомнением пожала плечами, а меня никто не заражал. У меня все сны свои. «Значит, снилось все-таки?» «Случалось. Совсем недавно, последний раз. Будто я попала в магазин, где уйма красивых новых платьев». И они стоят копейки, почти даром отдаются. Я набрала их в примерочную, все как на меня пошиты. Все перемерила, выхожу счастливая, с целым ворохом, несу через зал кассе, тут понимаю, что так увлеклась, что свое старое платье, в котором была, в примерочной забыла. А в магазине народу полно, и женщины, и мужчины, и я пытаюсь... Кое-как новыми платьями прикрыться, они сразу начинают из рук вываливаться, у меня же их так много, что едва удержать могу, одно ловлю, второе падает, я его поднимаю, третье роняю, как ни прикроюсь, тут же они с меня соскальзываются. Ты стыдоба жуткая, ты представить себе не можешь. Могу. Мне снилось, что перед витриной с голым манекеном стою, такой же голый, как он, и тоже пытаюсь манекеном прикинуться, чтобы прохожие на меня внимание не обратили». И знаешь, самое странное, что получается, люди идут себе мимо, на меня даже не оборачиваются. Вот-вот, у меня тоже магазин полон людей, а я посередине в чем матери дела, и будто это так и нужно, они глядят и не видят, будто сквозь меня смотрят. Я понимаю, что еще секунды и заметят, и тогда мне конец, но эта секунда все длится и никак не кончается. Вика говорила быстро, как случается с застенчивыми людьми, когда их прорывает, глядя на карандаша с радостным удивлением и в то же время недоверчиво. Сходство снов обнаруживало между ними близость, в которой оба испытывали одинаковый страх и стыд, но она возникла сама по себе, независимо от них, поэтому непонятно было, как к ней относиться. А потом знаешь, что происходит? Я подбираю с пола свои покупки, и вдруг вижу, что они вовсе не новые, а потрепанные, там и сам заштопанные, в общем, старье с блошинки, поэтому и стоит так дешево. И так мне обидно делается, прямо до слез. На глазах у Вики и сейчас выступили слезы, она рассмеялась над собой, стерла их рукой, пару раз шмыгнула носом и повторила. «Очень обидно. Я ведь на самом деле все эти старые вещи, которые король так любит, терпеть не могу». Она понизила голос и говорила теперь, глядя в стол, тоном, каким делаются самые последние признания. «Я даже боюсь их иногда. Мне кажется, что все, кто их раньше до меня носил, давно умерли, и через них ко мне тянутся». А если еще не умерли, то очень старые. Я запросто от их вещей могу старостью заразиться. Стану, как моя бабушка. Старость ведь заразна. Не успеешь глянуться, как она к тебе пристанет. И все. Если бы не король, я бы в жизни на барахолку не пошла. Только из-за него и хожу. Бывает, совсем не хочется идти. Но как подумаю, как он там совсем один. Среди людей, которые все его своим считают. А он ни для кого не свой. Ни для кого. Но они не видят, не понимают. Подумаю об этом. И прихожу. Уже и привыкла, почти не боюсь. Да, все дело в привычке, подтвердил карандаш. Я ведь тоже, откровенность за откровенность, к шмоткам с барахолки практически равнодушен. Меня больше люди всегда интересовали. На рынке же народ особенный, где еще такой встретишь? Думал, схожу пару раз, посмотрю, что да как, познакомлюсь, поболтаю и хватит. Как бы не так, тянуть стало прям как магнитом. Однажды подставку для карандашей в виде туриста с рюкзаком на прилавке увидел. У меня такая, когда в школу ходил, на столе стояла. Я ни разу о ней ни с тех пор не вспомнил. Другой раз модель лунохода из пластмассы, третий — еще что-нибудь, и каждый раз прямо физически ощущаешь, как отмершие куски тебя целые забытые годы в тебе заново оживают. Но не только в этом дело. Карандаш прервался, решая, стоит ли продолжать. То, о чем он хотел сказать, было более личным, чем сон о голом манекене. Но в Викином лице было столько замершего внимания, что не продолжить было невозможно. То есть дело не только в своем прошлом, а вообще. Меня все больше общее прошлое интересует, оно явно перевешивает настоящее. Как бы мы за свое настоящее ни держались, разве сравнить его с прошлым, где столько всего? И оно как болото, все сильнее затягивает, все глубже. Смотришь, бывает, какую-нибудь хронику или фильм старый, и от того, что ничего этого больше нет, ни людей, ни манерах, ни голосов, ни вещей, ничего, так тянет внутри. Это даже не жалость, а будто все, что попало в кадр, самое незначительное и случайное, раз оно больше не существует, прямо бесценным делается, глаз не оторвать. Смотрел бы и смотрел. А то, что там в новостях в телевизоре как-то до фонаря становится, такое там все мелкое. А если и масштабное, то насквозь бутафорское, сразу видно, что внутри пустота. Ткни пальцем, насквозь проткнешь. Это старость карандаш. В голосе Вики было сочувствие, но во взгляде непреклонность врача, уверенного в своем диагнозе, это она. Когда прошлое перевешивает настоящее, это и есть старость. Я по бабушке знаю. Она потому и кричала целыми днями «отпустите домой», что дом для нее был в прошлом, в Смоленске, где она родилась. А здесь все уже до того чужим было, что она даже узнавать нас с матерью не хотела. Не знаю, может быть, старость так старость, неуверенно согласился карандаш. Не начинает же доказывать, что ты еще хоть куда. Только тогда король наш уже с детства старым был. Я его спросил как-то, когда он начал старье собирать. Он ответил, что его всегда к нему тянул, сколько себя помнит. Так и есть, все с той же медицинской убежденностью, подтвердила Вика. Ты разве не замечал, что он совсем не меняется? Сколько лет его знаю, он все такой же. От смены прикидов это только сильнее в глаза бросается. Все потому, что ему некуда меняться, он уже родился старым Я в науке и жизни читал, что бывают такие случаи, очень редкие. А у Боцмана теория, что король вообще вне времени существует, по крайней мере, частично. То есть одной ногой во времени, как мы все, а другой вне, как его мать. Ага, тот он мне рассказывал, что у него ноги разных размеров, одна на полразмера больше, чем другая. Та, что меньше, наверное, о время стерлась. Зря смеешься, всякое бывает, глупо думать, что все одинаковые. Карандаш вгляделся в налитый упорством, Застывшее Викино лицо, казалось, она может полчаса смотреть в одну точку, не моргнув ни разу, и понял, что ее давняя любовь не любовь, а какая-то оцепенелая привязанность к королю, граничащая с хронической зависимостью, допускает любые объяснения его непохожести на всех в диапазоне от клинической психиатрии до совершенно ненаучной фантастики. Спорить с ней о короле было бесполезно. Ее воображаемая связь с ним была нерушима, не нуждаясь со стороны короля ни в каких подтверждениях и никакие его насмешки над Викой не могли ее разорвать. «Где, кстати говоря, твой боцман? Он же вроде прийти собирался». «Раз собирался, значит, придет», — без интереса ответила Вика. «Куда он денется?» Боцман появился минут через 15 усталый, отдувающийся, как будто торопился и сильно запыхался, хотя в действительности никуда он не спешил, а просто быстро уставал от своей полноты. Был он, кажется, почти совсем трезв, но все равно, когда плюхнулся на стул рядом с карандашом, тот уловил исходящий от него запах кофе с коньяком, смешанный с кислым запахом пота. Очевидно, от постоянного употребления коньячного кофе его аромат так въелся в боссмана, что не покидал даже в дни воздержания. Отдышавшись, боссман запустил руку за пазуху, долго рылся там, уходя все глубже, погружаясь во все более затхлые свои недра, пока не извлек из какого-то самого потайного кармана Маленький значок, который с гордостью протянул Вике. «Сегодня утром специально для тебя купил». Привыкшая к его подаркам Вика приняла значок равнодушно, но, разглядев, улыбнулась, лицо боцмана засияло расплывшимся отражением ее улыбки. Вика прикрепила значок, и карандаш смог прочитать надпись на нем «Победитель социалистического соревнования». «Если бы сейчас было социалистическое соревнование», убежденно сказала Вика, «я бы обязательно в нем победила». В лепешку бы разбилась и победила. Сейчас только капиталистическое соревнование, а в нем побеждать западло, — кислух усмехнулся Боцман. Откинувшись на спинку стула, он издал губами презрительный звук вроде «пф» и начал погружаться в обычное для него полусонное состояние, из которого ему было удобнее наблюдать за происходящим, но карандаш не дал ему укрыться за этой маской. «Слушай, Боцман, мы тут с Викой пока тебя не было о снах говорили», и выяснили, что нам похожие снились. А ты видел себя когда-нибудь во сне голым среди одетых?» Боцман весь заколыхался от глубинного внутреннего смеха, прорвавшегося наружу целой серии лопающихся на губах. Пфф, «Я своих снов вообще не помню, а ты что, видел?» «И я, и Вика, и король с Лерой. По-разному, но суть, как я понимаю, одна. А я тебе могу сказать, в чем суть этого сна, что он означает?» «Ты ему лучше свой сон сперва расскажи», — вмешалась Вика. «Тогда мы все на равных будем». Я же его помню, ты мне рассказывал, про баню. Ах, этот, это давно было, я его уже забыл. Хочешь, чтобы я вместо тебя рассказала? Нет, зачем, я и сам могу. Боцман неуютно поёжился на стуле, но он очень глупый. Чем глупее, тем лучше, сказал Вика, умевший, когда надо быть безжалостной. Давай, выкладывай. Да, пожалуйста. Моюсь я, короче, в бане, в открытой душевой кабинке и напротив их еще пять или шесть, намылился, а вода еле-еле сочится. Я повернулся, начинаю краны крутить, и так, и этак, все бестолку. И чувствую, что за спиной у меня что-то не то, что-то нехорошее там, так что лучше мне даже не оборачиваться. Боцман говорил, пофыркивая, заметно сдерживая смех, но тут не выдержал, отвернулся и рассмеялся себе в плечо, покачал головой, приснится же такое. Оборачиваюсь и вижу, в кабинках напротив бабы моются. Намыливают свои груди и прочие места, болтают между собой, а меня как будто и не замечают. Я понимаю, что в женское отделение бани попал, то ли дверью ошибся, то ли еще как, не знаю. Сейчас они меня увидят, и все, порвут на части. Тогда я начинаю за всех сил мылом тереться, думаю, спрячусь в пене, они не заметят, что я мужик. Целое облако пены вокруг себя намылил. Стою в нем, как Дед Мороз, в шубе. Жду, пока они помоются и уйдут. Тут сверху душ, который едва сочился, как ливанет. И снова я голый и мокрый. Они на меня во все глаза пялятся и друг дружке показывают. Ох, Боссман прикрыл лицо своей пухлой рукой, заново переживая забытый стыд. «Что же этот сон, по-твоему, означает?» требовательно спросила Вика. «Что означает? Очень просто, с ней ясного. Ты сама-то не догадываешься? Где же мне догадаться? Один ты у нас такой проницательный». Боцман пожал плечами, мол, если ты так хочешь знать, пожалуйста, но за последствия я не отвечаю. «Когда снишься себе голом среди одетых, или, как я, среди раздетых, но в таком месте, где они и должны раздетыми быть, так что это все равно, что одетые, это значит страх разоблачения». «Разоблачение?» — недоверчиво, но с интересом переспросила Вика. И какого интересного разоблачения ты боишься? — Ну, любому человеку есть что скрывать. Я не исключение. — А поконкретнее? — А поконкретнее? Босман стеснительно улыбнулся, отвел глаза. — Я тебе сказать не могу. Не имею права. Карандаш понял, что заядлый конспиратор Боцман, подбитый викой на непривычную для него откровенность, которую он не любил и боялся, собирается укрыться в свою любимую роль секретного агента, выполняющего поручения никому, кроме него неведомых тайных сил. «Боцман боится провалить спецзадание, он же у нас всегда при исполнении, ты что не знаешь?» — сказал Карандаш. Ответом ему был небольшой пузырек пф, вздувшийся на губах Боцмана. «Говорите, что хотите, все равно вам меня не понять». И неуклонный вопрос Вики. «А ты, Карандаш, ты какого разоблачения боишься?» Он замялся, не зная, что сказать, а когда придумал, Вика его опередила. «Я вам скажу. Я боюсь, что все, кто меня знает или думает, что знает, По работе или еще как-нибудь однажды догадаются, что сколько бы я их ни слушала, ни кивала и не сочувствовала, на самом деле все их проблемы, эти их туры, диеты, тряпки, сплетни, курорты и все такое мне до того безразличны, что я даже описать вам не могу, до чего они мне безразличны, потому что я, как и король, в этом их времени случайно создана была совсем для другого, это я недавно окончательно поняла». И для какого же интересного времени вы с королем были созданы, скептически поинтересовался Боцман. Про короля не скажу, пусть он сам тебе ответит. А про себя я знаю. Я бы в двадцатые годы себя на месте чувствовала, когда справедливость еще не пустым словом была, еще что-то значила. Или в послевоенные, когда не только детей своих, а всю страну поднимали. Могу спорить, что король тебя этому и научил, уверенно предположил Карандаш. У него с этим просто, каждого готов своим временем наделить. «Меня, помнится, в 60-е отправлял, там, говорил тебе, самое место». Тогда книги немеренными тиражами выходили, и все их читали, всем еще было интересно, что там писатели понаписали. А вот и нет, я сама еще раньше догадывалась. Король просто сформулировал отчетливо, как я бы не смогла. «А я тебе скажу, какого разоблачения он сам боится». Боцман подался вперед, навалившись животом на край стола. я тебе скажу, король...» Наркоман прошлого, сидящий на игле ностальгии. Ностальгия это наркотик, отравивший кровь настоящего, а прошлое, которое давно умерло, давно не существует, вампир, сосущий кровь сегодняшнего дня, нашу с тобой кровь, и оживающий благодаря ей у нас на глазах. Король у этого вампира в услужении, хоть некоторые, я знаю, думают, будто он самый свободный человек, и все такое. Да, прошлое, может, и освобождает от настоящего, но взамен подчиняет себе еще сильнее. Он и нас на эту иглу подсадил, особенно тебя. Но крепче всего он сам на ней сидит. Думаешь, он только в нашем времени случайно, а в другом бы на месте был, ничего подобного. Он из любого времени будет дезертиром в прошлое. Поэтому сколько б шматья с лошинки он не натащил. От самого себя ему в нем не укрыться, все равно будет себе, в чем мать родилась ница. Закончив свою обличительную тираду, Боцман откинулся назад, продолжая колыхаться щеками и всем телом, как будто собирался еще что-то сказать. Казалось, возмущение наполняло его слова, переходя в них от возмущения его подвижной телесной массы, но передумал и замолчал. — Врешь ты все, — обиделся Вика за короля, — ни единому твоему слову не верю. Тебе б только на короля наговаривать, а сам... А сам, она запнулась, не зная, в чем обвинить Боцмана, обернулась за поддержкой карандашу. А сам во сне за бабами в бане подглядывает. Карандаш подмигнул Боцману, мол, и он бы не прочь. Намылился, думает, не видно его. Боцман засопел, опустил глаза в стол, и Вика против воли рассмеялась. Дома карандаш развернул Лерина письмо. Она писала, что ей скучно в Нью-Йорке, она тоскует по Москве. Нью-Йорк оказался совсем не таким, как она себе представляла. Он очень старый, ржавый, все небоскребы собраны на пятачке Манхэттена. Остальной город выглядит провинциальным захолустьем, где латиносов, китайцев и чернокожих гораздо больше, чем белых. она в общем, почти уже привыкла но все равно обратно в Москву тянет, сил нет. Смотрю русское кино, и то и дело плачу, даже если комедия. Иронию судьбы тут под Новый год по русскому каналу показывали, так я просто обрыдалась. Колин надо мной смеется, говорит, что это моя ностальгия, особый вид сентиментальности, свойственная одним русским, точнее, даже одним бывшим советским. Все нормальные люди живут, где им удобнее, и с удовольствием пользуются преимуществами тех мест, где устроились, а не изводят себя и других, тоскуя по стране, которой больше нет. А когда она была, они только и думали, как бы им из нее сбежать. «Не знаю, может, он и прав, но у меня это его правота в печенках сидит. Я бы уже, наверное, вернулась. И хотя бы на месяц другое, а там как пойдет. Но через три месяца мне рожать так, что в ближайшее время не выйдет. Я не планировала, так само получилось, теперь уже деваться некуда». Дальше Лера звала Карандаша приехать в гости, писала, что место, где ему остановиться, найдется, квартира у них большая. Он задумался об этом, почему бы ему в самом деле к ней не съездить. Попытался представить себе Леру с шестимесячным животом, потом в роли матери с кричащим ребенком на руках. Не получалось. Очевидно, она навсегда останется для него такой, какой запомнилась до отъезда. Улыбающийся во весь рот из-под котелка, скрывшего всю верхнюю половину лица, или танцующий канкан -кан в буа из страусовых перьев на вечеринке у короля. Затягивающийся невозмутимо держа стиль, сигареты в длинном штуке в кафе на рогах, и, конечно, удерживающий дрожащими губами, рывущийся наружу крик в его постели. Еще Карандаш хорошо помнил ее тревожные глаза, когда он читал ей своего блокнота о сокровищах, найденных под завалами мусора, принесенного с помоек, съехавшей с катушек старухой генеральшей, как Лера, дослушав, сказала «Страшно, Карандаш, тебе не страшно?» и записку, выпавшую у нее из сумки, где после перечня дел было написано «Никого не бояться». То, что Лери скоро предстоит рожать, его не удивило и особо не тронуло. Он уже переболел ею, свыкся с ее отсутствием, давно не ждал от нее звонков или писем. А раньше, когда она только уехала, даже не позвонив на прощание, он неожиданно для себя затасковал, ложился спать и просыпался с однообразной ноющей мыслью о ней. Приходя на барахолку, ловил себя на том, что невольно ищет ее глазами в густой рыночной толпе, а в кафе на рогах первым делом бросал взгляд на стол, где они последний раз сидели вопреки очевидности, рассчитывая ее там увидеть. Его тянуло ходить по улицам, где они гуляли, сворачивать в те же дворы и переулки и всматриваясь в них, с удивлением замечать, как плохо он разглядел их, когда был с Лерой, потому что ни на что кроме нее не обращал внимания. Все места, где они успели побывать за время их недолгой связи, обрели для карандаша особое значение, как если бы они могли помнить ее как он, это создавало между ними тайное одному ему известное отношение. В первые недели и даже месяцы после Лериного отъезда эти места сделались важнее всех прочих. Они притягивали его так, что он записал в один из своих блокнотов. Ностальгия — это любовь, обращенная вспять. Правда, на следующий день эта фраза уже показалась ему слишком красивой, и он ее вычеркнул. Через день вырвала всю страницу с вычеркнутой фразой. А еще через три или четыре месяца ноющие мысли о Лере постепенно прошли. Карандаш даже не заметил, когда это случилось. Едва их девочке исполнился год, Лера с Колином все-таки приехали в Москву. Отставив ребенка Лериной матери, одним из первых они навестили короля. За прожитый с Лерой год Колин не только начал свободно говорить по-русски, но и стал заядлым фалеристом, убежденным женой, что человек, ничего не собирающий, неполноценен. Каким бы он ни был хорошим мужем, отцом и мастером своего дела, а также гражданином, спортсменом, любителем и другом своих друзей, Все равно ему как будто чего-то не хватает, объяснила Лера, и это что-то, с первого взгляда кажущееся пустяком или причудой, может быть самым важным в человеке, говорить о нем больше всего остального. Пыл, с каким Лера убеждала мужа, проистекал из того, что король рассказал ей о доставшейся ему по случаю большой коллекции значков, посвященных советским стройкам, на которые ему никак не удавалось найти покупателя. Но Колин об этом, конечно, не подозревал. Король встретил гостей в коричневом шевиотовом костюме, купленном когда-то на барахолке на глазах у карандаша, пришедшего к нему часом раньше, у старика в очках с одним стеклом. Широкий в плечах костюм был королю заметно мал, так что из пиджака торчали его запястья, а из брюк — лодыжки. Но это только придавало ему дополнительной громоздкой элегантности, ни капли не уменьшавшейся от того, что король стал в нем сутулиться, как тот рыночный старик Ким Андреевич, и даже покашливать иногда. Кхе-кхе-кхе. Впервые оказавшийся у короля Колин с удивлением осматривался, скользя взглядом по стеллажам, уставленным чемоданами и коробками. Втянув голову в плечи, точно ожидал, что с одной из верхних полок на него непременно что-нибудь свалится. Лера, немного пополневшая после рождения ребенка, твердо держала его за руку. «Сколько тут всего!» — изумленно произнес Колин. «Это еще не все!» — сказал король. «Есть еще битком набитый гараж, а до недавнего времени склад снимал. Теперь пришлось отказаться» накладно выходит. Давно я здесь не была. Лера отпустила, наконец, Колина и ласково поглазила по затылку стоявшего на этажерке фарфорового футболиста в красных спартаковских трусах. Ну, здравствуй, здравствуй. Здесь у меня в рассыпанном, разобранном на мелкие части виде вся страна, откуда мы родом, и которую ты уже не застал, — объяснял Колину король. Никто уже теперь не поймет, какой она была. Этого не рассказать. Остались вещи, по ним можно кое-что почувствовать, но ушел ее воздух, а он был главным, он был неповторимым. Ты только вслушайся в эти названия. Всесоюзная ударная комсомольская стройка Уренгой, Сургут, Тюмень. Крест, Магадан, Горстрой. Студенческий стройотряд «Ударник». Король подносил к глазам значки из предлагаемой на продажу коллекции щурясь, он был близорук, читал надписи на них. Студенческая целинная стройка, 1965 год. Участник строительства доменной печи номер 9, Кривой Рог. А вот и бам, как же без него, Нижний Ангарск Трансстрой. Это же музыка. Вся страна что-то строила под музыку в новостях и кинохронике. Что она строила? Коммунизм? А что это такое? Неизвестно. Никто этого не знал. Я знала, сказала Лера. Я думала, коммунизм — это когда платья в магазинах будут за бесплатно. Приходи и бери любое, какое понравится. А еще мороженое в ларьках. Вот-вот, все остальные примерно так же думали. А так как никто себе этого всерьез представить не мог, то построить его, очевидно, было нельзя. Как построишь то, чего никто и никогда не видел. Но можно было бесконечно к нему приближаться. «Вы там, на западе», — король кивнул в сторону Колина, «разлагались и деградировали. А мы приближались к коммунизму, все ближе и ближе. Мы жили в бесконечном приближении, воздух нашей страны был воздухом бесконечности». Мы жили вне истории и прекрасно без нее обходились. Не замечая этого, мы жили в вечности, пили, блудили, валяли дурака, травили анекдоты. А что еще делать в вечности, как не травить анекдоты? Вся страна была рассчитана на вечность. А потом наша вечность взяла и кончилась. Король поправил на плечах шевиотовый пиджак и прокашлялся. кхе кхе хе Он вообще-то не был склонен к произнесению речей. Если в этот раз ударился в монолог, то, видимо, очень уж хотел загнать коллекцию. Некоторым наша страна и вся ее продукция казались серыми, даже убогими. Они не понимали, что серый — это и есть цвет вечности. Вы что, думали, вечность — это вам Диснейленд в перемешку с Парком Горького? Нет, вся пестрота временна. Все яркие краски линяют за сезон. То, что остается навсегда — — Однообразно, неброско, лишено кричащих различий, пусть даже у Бога, зато неизменно. Зато на него можно положиться, оно тебя не предаст. Такой и была наша страна, пока мы сами ее не предали. Ну да что теперь об этом говорить? Берешь значки, только все сразу, разбивать коллекцию я не буду. «Да, — Да-да, мы же за этим и пришли, — не совсем уверенно произнес Колин, слегка растерявшийся под напором королевского красноречия. Взял двумя пальцами значок с башенным краном, буровой вышкой и рядами новых многоэтажек среди сосен и прочитал по слогам. «Всесоюзная ударная комсомольская стройка Уренгой-Помары-Ужгород». Почти все слова, кроме стройка, были ему незнакомы. Он вопросительно оглянулся на Леру и та убежденно кивнула. «Надо брать». «А я там была», — раздался голос от двери. Оглянувшись на него, все увидели Марину Львовну, которая стояла на пороге, не решаясь войти. По случаю прихода гостей она накрасила губы, но как-то не умела, так что левый угол сползал к низу, и слишком ярко, отчего лицо казалось блеклым, а морщина на нем более глубокими и резкими. Да, была, повторила она навстречу удивленным взглядом, как будто подтверждая этими словами свое право находиться в комнате. В студенческом строй отряде в Ужгороде, на втором курсе или на третьем. «Ты что-то путаешь, не скрывая раздражения», — сказал король. «Не могла ты там быть. Ты в совсем другом строотряде была гораздо раньше». «Как это не могла?» — недоумение Марины Львовны выражалось в слегка театральной интонации. «Вопроса. Я отлично все помню. Мы там строили». «Да? И что же вы строили?» «Что-то строили. Какие-то стены, здания, кажется, трансформаторную станцию или что-то в этом роде», — она говорила неуверенно, с трудом нащупывая опору в болоте своей памяти. А вечером к нам приходили ребята из других отрядов. Мы пили сухое вино, разговаривали, пели песни. «Да не могла ты там ничего строить, потому что это была стройка 80-х годов. Ты в это время уже давно работала юрисконсультом. Какой стройотряд? Какие песни? Не было этого ничего». «Если бы этого не было, — язвительно произнесла Марина Львовна, — то и тебя бы не было, потому что в этом стройотряде я с твоим отцом познакомилась». И когда в повисшей паузе все обернулись на короля, ожидая его реакции, она еще раз вызывающе подтвердила. «Да». Король взорвался окончательно. «Значит, нет меня! Нет! Видишь, нет!» Распахнул пиджак и принялся стучать кулаком в грудь. «Нет! Нет меня! Пусть меня сто раз нет! Но в стройотряде в Ужгороде ты быть не могла!» А я говорю, была. Сын пытался отобрать у нее прошлое, без которого она оказалась бы в полной пустоте и потерянности. Поэтому Марина Львовна ни за что не могла признать его правоту. «Мне лучше знать, где я была, а где не была». Сидевший в кресле позади Марины Львовны карандаш делал королю знаки, чтобы он прекратил этот нелепый спор и согласился с матерью. Тот, наконец, понял, что ничего другого ему не остается. «Ладно, закончим это. Что я в самом деле? Была так была. Ради бога. А теперь иди, пожалуйста, к себе. У нас тут свои дела». Но Марина Львовна уходить к себе не хотела. «Можно я с вами?» и, чувствуя недовольство сына, добавила просительно, «Я буду тихо сидеть, ни слова больше не скажу». Король скривился, как от зубной боли, но согласился, не выставлять же мать из комнаты на глазах у гостей. Карандаш уступил ей кресло, она уселась в него, удовлетворенно откинулась на спинку, и удовольствие от двойной победы расплылось по ее полному лицу, клоунской улыбкой, кричащей яркого рта. Король отвернулся, чтобы не смотреть в ее сторону. Колин достал шампанское, чтобы обмыть покупку коллекции, разлил по бокалам, а матери король, как обычно, налила апельсинового сока, и она с удовольствием чокалась ним с остальными. В общем разговоре она не участвовала, плохо улавливая, о чем идет речь, но переводила взгляд с одного говорящего на другого и равномерно кивала. Лера, воодушевленная присутствуем сразу трех мужчин, с каждым из которых у нее были отношения, и тем, что помогла одному из них заработать на другом, быстро и заметно опьянела. Она много смеялась, клала руки то на короля, то на карандаша, потом, словно прося прощения, обнимала своего Колина и все время вспоминала о разных происшествиях на барахолке, которые год в Америке отдалил от нее гораздо больше, чем от остальных, в какое-то почти сказочное прошлое. А помнишь, то и дело спрашивала она, карандаша или короля? Помнишь, как зимой, когда танцы устроили, все чуть было не передрались? Помнишь Юрчика, как он говорил «Все вы пыль на ветру, Лаврентия Палыча на вас нет». «Помер Юрчик», — ответил король, — «это зимой помер». Вот как осеклась Лера. от чего Зима была холодная, он простудился, а дома отлежаться не хотел. Что говорил, я там один буду лежать. Он ведь один же приползал на рынок, хотя уже на ногах едва стоял, от кашля весь трясся. Все продавал свои ржавые винтики-шпунтики, которые никто не брал. А когда все-таки не пришел, все сразу поняли, что помер. Так и оказалось. Не он один в этом году. Скверный год выдался. Дим Димыча помнишь? Он тоже? Тоже. Тележка, на которой он книги на рынок возил, развалилась посреди улицы. Книги высыпались, он стал их собирать, его машина избила. Мне Михалыч рассказывал, который все по зоне скучал. Помнишь его? Он к нему в больницу приходил. Дим Димыч его просил журнальчики принести, которые под прилавком прятал. Целая у него там коллекция была веселых журнальчиков. Михалчик в следующий раз принес, но уже опоздал. Дим-димчу они больше не понадобились. Лерина веселость улетучилась. Она повела плечами, словно почувствовала сквозняк, обняла себя обеими руками. Просто у вас тут был человек, и нету. Торговал себе книжками, никого не трогала, его машиной. Так я и думала, что приеду многих не застану. Было такое чувство. Хорошо, хоть вы целы. Она подняла глаза от стола на карандаша с королем. «Нам-то что сделается, — сказал карандаш, — пока стариков очередь умирать. Они нас, по сути, от смерти заслоняют. Сейчас их черед, потом, когда они кончатся, наш настанет. Но еще есть они, еще копошатся на блошинке, приторговывают по мелочи». Против воли он оглянулся на Марину Львовну, и она, поймав взгляд карандаша, немедленно закивала, подтверждая его слова. «А это тетка в малиновом парике!» Как ее, которая бюстиками торговала, она жива? Неуверенно спросила Лера. А то ведь она уже Бога видела, помнишь, рассказывала. Матвеевна, живее всех живых, ответил король. Она баб железная, еще нас переживет. Сто раз еще Бога увидит, прежде чем с ним встретиться. Матвеевна, громоздкая широкоплечья старуха, продавала в основном ношенные вещи. Но среди завалов шаматья на ее прилавки стояли бюстики классиков, поэтов, писателей, композиторов. Были там Пушкин с Лермонтовым, Толстой с Горьким, Чайковский, Верди и еще десяток других. Однажды, поняв, что люди интересуют карандаша больше, чем вещи, король предложил познакомить его бывшую с ним в тот день Леру с самыми причудливыми завсегдатаями блошинки. Матвеевна попалась им первой. День был серым, пасмурным, с неба то и дело начинал падать мокрый снег. И Матвеевна позаботилась о некоторых, очевидно, наиболее дорогих ее сердцу классиках, накрыв кого шарфом, кого платком. На Льва Толстого была надета шерстяная варежка, на Пушкина дрявый носок, но тщательнее всех были укутаны от непогоды Ленин и Сталин. Ленин в лыжную шапочку и красно-синий шарф ЦСКА, Сталин в махровый платок и вязаную шапочку с большим помпоном, натянутую до усов, по которым только и можно было его узнать. В заботах о классиках и вождях Матвеевна совсем забыла о себе. Ее малиновый парик потемнел под мокрым снегом, слипся и стал похож на воронье гнездо, растерзанное ветром. «Расскажи, Матвеевна, как ты Бога видела?» — попросил король. «Ты мне на прошлой неделе говорила. С тех пор больше не приходил?» «Нет, пока не приходил. А тогда очень ясно мне приснился», — с готовностью сообщила Матвеевна. «Вот как тебя его видела. С такими длинными волосами до плеч, как певец этот. Как его зовут?» Большие водянистые глаза на желтом жеваном лице заметались, ища подсказки. «Как же его? Ну еще поет это!» «Ты моей никогда не будешь!» — пропела она сиплым голосом. «Маликов», — подсказала Лера. «Во, точно, Маликов!» Но ну, я наверняка знал, что это был Бог, даже никаких сомнений у меня на этот счет не было». «И что он тебе сказал?» «Ничего не сказал. Это я ему сказала. Возьми меня к себе. Устал я уже». А он ничего не сказал, посмотрел немного, повернулся и ушел. Теперь жду, когда снова придет, опять к нему проситься буду. «Разве тебе здесь так уж плохо живется? Чего тебе не хватает? Пенсию, небось, получаешь, да еще и на рынке, глядишь, монету другую заработаешь. Здесь жить можно», — Матвеевна поглядела искоса и хитровато улыбнулась. «Но там-то лучше? Откуда ж ты знаешь, что там лучше?» Она пожала плечами с таким видом, будто это каждому известно, даже спрашивать об этом смешно. Хочешь, вон у Валериана поинтересуйся, он тебе все про то, как там расскажет». Валерьяном она звала Валерия Васильевича, пыльного белесого старика, продававшего запчасти к сантехнике и попеременно видевшего во сне то рай, то ад. С ним Карандаш и Лера тоже познакомились благодаря королю в тот пасмурный день. Они еще не успели его ни о чем спросить, как кавалерьян приступил без предисловия к описанию открывшегося в ему устройства рая. Мне было показано, что небо ребятки оно не едино, а состоит из двух царств царство духовного и царство небесного. И в каждом ребятке живут свои ангелы, между собой сообщения не имеющие. Ангелы Небесного царства намного выше ангелов Духовного Царства, ну примерно как генерал выше лейтенанта. Я вот до лейтенанта дослужился, значит, на том свете мне выше царства духовного не подняться. А та ведь все как здесь, только лучше, конечно, гораздо лучше. Говорил он торопливо, иногда заборматываясь, теряя нити, и тогда несколько секунд беззвучно шлепал губами, вспоминая, что хотел сказать. Его левая рука, заметно дрожавшая в такт словам, начинала в эти моменты трястись еще сильнее, будто нетерпеливо подгоняла забуксовавшую мысль «давай, соображай быстрее». А может, вы, ребятки, у меня что-нибудь купить хотите? Смотрите, вот клапана есть, вот манжеты, вентили. Не надо, нет, а то целый бачок. Не нужен? Ну, как знаете. Ангелы, ребятки, они друг дружки не ходят, а низшие и высших и вовсе не видят. Если высшие спускаются вниз, то теряют свою высшую мудрость, говорят бессвязно и приходят в отчаяние. А если низшие поднимаются, то их охватывает тревога. Такая паника, ребятки, что могут из катушек съехать. А Одеяние ангелов соответствует их мудрости. У самых мудрых они яркие, как пламя, и блестящие, как свет. У менее мудрых светлые и белы, но без блеска. У тех, что попроще, разноцветны. А ангелы самых внутренних небес ходят ребятки, в чем матери дела? Так и ходят, да, мне все было показано, а о времени у них там и никакого представления нет, даже не понимают, что это вообще такое, часы, дни, минуты. Так, более-менее по Свиденборгу, но собственными добавлениями и вариациями, излагал Валерий Васильевич свойства потустороннего мира и его обитателей, пока король, оборвав его на полусловие, не сказал, что им пора. «Я все это уже раз двадцать слышал», — объяснил он Карандашу и Лере. «Лучше я вам сейчас местного пророка покажу, Тимофей Тимофеевич, он вам что хочешь напророчит. Говорят, правда сбывается». Пророк оказался там, где его и рассчитывал найти король. За забором барахолки, где, расстелив прямо на земле, на и грязи клеенки и вывалив на них свой товар, стояли те, кто не мог уплатить аренды. Но пророчить он был не в настроении. Вместо этого принялся излагать свои обиды на администрацию Блашинки. «Я им говорю, мертвому больше земли полагается, чем вы мне даете. На сантиметр больше займешь — все, плати штраф и никаких разговоров». Главный ходит, линейкой вымеряет, а с ним еще четверо подручных, попробуй поспорь с ними. Я им говорю, не буду платить и все, я таких денег, какие вы с меня содрать хотите, отродясь в руках не держал. Имейте, говорю, совесть, или вы не русские люди. Да им хоть кол на голове тиши, взяли за руки и выкинули с рынка. Теперь вот здесь, в грязи, как червь в прахе. Тимофей Тимофеевич был полон нездоровой полнотой, Одет в какую-то детскую и едва застегивавшуюся на нем куртку, у которой к тому же не хватало половины пуговиц, его одутловатое лицо напоминало гниющий в нескольких местах подбитый плод. В общем, он гораздо больше походил на обычного больного ханыгу, чем на пророка, и только глаза его с красными лопнувшими сосудами имели свойство втыкаться в стоящего перед ним и застревать в тяжелой неподвижности, пока тому не становилось ни по себе. «В грязи и скверни, как червь в опрахе, присмыкаюсь. Но и вы тоже, вы тоже!» Взгляд Тимофея Тимофеевича зафиксировался на Лере, и красные мясистые губы, выплевывая слова, зашевелились быстрее. «Тоже будете червяками, червячками, червяшечками в яблочке? В самом большом яблоке копошиться станете. Червячками, червяшечками никуда не денетесь, там все и встретитесь, там и останетесь». Лера взяла карандаша за руку и потянула «Идем уже, ну его!» Видя, что они уходят, Тимофей Тимофеевич забормотал поспешнее, от этого еще невнятнее, а потом достал из кармана куртки носовой платок и звучно высморкался на прощание. Они ушли тогда, не дослушав его, а спустя несколько лет все трое встретились в русском ресторане в Квинси, памятливая Лера, которую разговор с Тимофеем Тимофеевичем по непонятной ей самой причине напугал так, что потом долго вспоминался и снился, — сказала карандашу с королем. Большое яблоко — это ведь Нью-Йорк, так его и зовут, Биг Эппл. Так что все сбылось, как нам Тимофею Тимофеевич предсказывал. Все исполнилось. Она смотрела на них, улыбаясь, заметно довольная, что они снова вместе, как когда-то в Москве, когда возвращались ночью из кафе на рогах и все никак не могли расстаться. Им было легко втроем, казалось, они точно знали тогда, куда идут, хотя на самом деле просто бродили наугад без цели. В ресторане было полутемно, но их столик стоял у окна. И на Лере на лицо падали отсветы с рекламами и вывесками Нью-Йоркской улицы, по которой безостановочно мельтешили взад вперед китайцы, негры, пуэрториканцы и прочие непостижимые люди. «Ну как тебе здесь живется? спросил Леру Карандаш. «Ностальгия не мучает? Привыкла?» «Привыкла. А куда денешься?» Лера перевела взгляд за окно, и он опустел, вбирая в себя пестроту уличного движения. И ностальгия проходит понемногу. Еще не до конца прошла, но после того, как дочка родилась, не до нее стала. А когда в Москву съездили, я окончательно поняла, что с ребенком мне здесь легче. «Ностальгия не может пройти», — сказал тогда король, — «потому что она не тоска об оставленной родине. Это только так кажется, что о родине. На самом деле ностальгия — это тоска о рае». Когда Лера с Колином, упаковав коллекцию значков, ушли, король пересчитал еще раз выручку, убрал деньги в ящик стола, затем снял шеветовый пиджак и расправил плечи, сразу перестав сутулиться. «Ким Андреевич-то, у которого я этот костюмчик купил, тоже, между прочим, приставился», — сказал он карандашу. «Уже больше года назад». «Да ты что!» А я и внимания не обратил, что перестал его встречать. Думал, нет его и нет, мало ли что. «Не ты один, он едкий был старик». На рынке у него друзей не было, так что, когда он пропал, никто ее не заметил. А я у него дома бывал, вещички смотрел, жену его знал, Ким Андреевич ее «Моя смерть» называл. Такой у него был юмор. Садишься с ним на кухне чай пить, а он «Погоди, чаем наливаться, сейчас нам «Моя смерть» по 100 грамм поставит». Я же ее знаю, у нее заначено. Она ставила, хоть и ворчала что-то там себе под нос. Пилила его, конечно. На блошинку за ним приходила, чтобы вечером домой увезти, пока он еще на ногах держался. А когда она умерла, он ее сохранил, лег лицом к стенке и больше уже не вставал. Через две недели за ней следом отправился. Не захотел без своей смерти жить. Надо же, умер человек, никто не заметил. Почему никто? Сын заметил, соседи, еще дочь у него, кажется, была. Я имею в виду на блошинке. Ладно, друзей у него не было, но хоть с бутыльники-то какие-нибудь были... Собутыльников его я не знаю, они, может, и заметили, но вообще-то смерть для Блашинки — дело обычное. Чего ее особенно замечать? Король допил оставшееся у него в бокале шампанское, закусил сыром, потом подумав еще долькой мандарина. Такое же обычное дело, как жизнь. А может, еще обычней. Туда ведь на Блашинку много разных дорог, а выход с нее в одну только сторону. А может быть... Голос Марины Львовны прозвучал неуверенный поэтому выше, чем обычно... «Может, можно в другую сторону?» До этого она сидела молча, как обещала, переводя взгляд с карандаша на сына и обратно. Но, кажется, не вслушиваясь, о чем они говорят, занятая своими мыслями, и про другую сторону произнесла наугад, подчиняясь какому-то случайному созвучию между ними и словами короля. Почувствовав, что сказала что-то не то, она переспросила. «Разве нельзя?» «Нет?» Пожала плечами улыбнулась. «Ну ладно». Взяла со стола рюмку, нерешительно покрутила в пальцах и, не придумав, что с нею делать, поставила обратно.